оригинальные вкусы. О том, что о вкусах не спорят, самым наглядным образом доказывают некоторые представители животного мира, перешедшие на довольно странные объекты питания. Взять хотя бы личинок пчелиной моли. Эти мелкие создания, проживающие в пчелином гнезде, питаются не медом, а воском. Причем это трудно перевариваемое вещество настолько им нравится, что личинки нередко полностью разоряют улей, съев весь воск. Казалось бы, животные должны погибнуть, и тут начинается самое интересное в биологии этих личинок: они начинают питаться собственными экскрементами, которых к этому времени скапливается в изобилии. Когда запасы старых экскрементов истощаются, личинки принимаются за новые выделения, которые тоже вполне съедобны. Таким путем, поедая собственные экскременты, может прожить несколько поколений п ч е л и н о й моли. Иногда этот необычный круговорот может продолжаться в течение с е м в о с ь м и лет. Объясняется же этот невероятный способ. Извлечение энергетических ресурсов, и м е ю щ и е нечто общее с вечным двигателем, довольно просто. Воск – вещество, которое с трудом поддается перевариванию, и даже в кишечнике пчелиной моли, приспособившейся к питанию исключительно этим продуктом, воск полностью никогда не разрушается. Этим и объясняется высокая эффективность. многократной переработки собственных экскрементов. н а п ч е л и н а я моль не единственный потребитель воска. Им также питаются и медоуказчики птицы, живущие в основном в Африке, в Гималаях и на островах Индонезии. Оказывается, использовать воск в качестве пищи птицам помогают микроорганизмы, которые и переваривают воск, переводя его в такие соединения. который организм птицы в состоянии усвоить. Но так как воск это продукт, который производят пчелы, поэтому и находится он только в жилищах этих насекомых. Вот и умудрился медоуказчик войти в кооперацию с б а р с у к о м м е д о е д о м Найдя пчелиное гнездо, птичка отправляется к н о р е б а р с у к а и начинает громко возвещать о своей удаче. И барсук сразу догадывается, от чего такой громкий шум. Он быстро выходит из норы и, что есть силы, несется за медоуказчиком. А птичка светки на ветку перепархивает, да громко покрикивает. Когда д р у ж н а я парочка добирается до поселения пчел, барсук немедля принимается за дело, разоряет гнездо и да отвала наедается медом. А насатившись, убирается прочь. Теперь уже и м е д о у к а з ч и к у можно полакомиться вволю, и он не теряется, а начинается аппетитом есть пчелиные соты. Не менее трудные для переваривания едой являются также кости, но некоторые организмы их тоже не обошли вниманием. Например, морские глубоководные черви, которые лишены глаз, рта, зубов и желудка. п а р а д о к с Неужели эти организмы могут справиться с костью, причем с костью китов? Оказывается, у этих червей есть многочисленные отростки, которые как корни растений в почву в р а с т а ю т в кости мертвых гигантов и безостатка съедают их. Кроме того, большую помощь им оказывают бактерии, которые живут на этих своеобразных щупальцах. Учитывая столь оригинальный объект питания для этих червей, зоологи ввели в систематику даже новый род а с е д а к с что в переводе с латыни означает пожиратели костей. Питается костями и б о р о д а ч я г н я т н и к хищная птица из семейства ястребиных. е г о р о ц е о н на 90% состоит из костей. Живет эта птица в горах южной Европы. Восточной и Южной Африки и Азии особых приспособлений для питания костями б о р о д а ч не имеет. Кроме очень эластичного пищевода, пропускающего кости длиной до д в а и п я т и диаметром до четырех сантиметров, да еще его желудок богат клетками, выделяющими соляную кислоту, так как внутри костей находится жирный костный мозг. Да и самого вещества кости после растворения минеральной основы выделяется питательный белок. Получается что кости более питательны, чем такой же по весу количество мяса. Кто-то питается в о с к о м кто-то костями. А вот некоторые животные, например зайцы, имеют странную склонность к поеданию собственных экскрементов. Это невероятная привычка, называемая копрофагией, вполне законный и необходимый элемент в поведении з а й ц е о б р а з н ы х Оказалось, что у зайца, кролика и п и щ у х и на первом этапе пищеварения еда, проходя через кишечник, насыщается какими-то особыми веществами, которые вырабатываются бактериями, обитающими в слепых кишках. Затем Эти богатые витаминами и бактериальной флорой отходы вторично потребляются животными. Для этих целей зверьки даже устраивают две уборные, одна из которых является и местом трапезы. Выяснилось, что и американские и в о л г и или трупиалы, птицы, имеющие те же повадки, что и наши кукушки, охотно поедают фекальные капсулы, выделяемые птенцами тех птиц. в гнезда которых они отложили свои яйца. Зоологи нередко замечали, как т р у п я л преследовал птенца до тех пор, пока тот не выделял долгожданную капсулу. Впрочем, поскольку ф е к а л ь н а я м а с с а птенцов, о б о г а щ е н н ы витаминами, птицы и ряд других видов стараются не выбрасывать из гнезда испражнения своих отпрысков, а поедают их на месте. И словно бы для удобства родителей и в целях гигиены выделения малышей заключены в специальную оболочку. А вот моль, обитающая на Мадагаскаре, любит лакомиться слезами птиц. Она засовывает под веки спящих птах хоботок, внешне похожий на миниатюрный гарпун, и пьет их слез. Впрочем. Бабочки и моли, которые в качестве источника еды используют слезы, з о о л о г а м уже известны. Но они сосут слезы из глаз крупных спокойных животных оленей, антилоп или крокодилов. Понятно, что насекомым с такими животными иметь дело предпочтительнее, так как они по известным причинам от своих глаз отогнать насекомых не могут. Но на Мадагаскаре такие звери не живут. Основные здесь обитатели — лемуры и мангусты, которые легко прогонят наглых паразитов лапами. А птицы, которых здесь немало, могут спокойно улететь, но только не тогда, когда они погружаются в сон. Вот этим моментом в ж и з н е н н о м р и т м е пернатых моль и воспользовалась. Ее не остановило даже то, что спящие птицы закрывают глаза двумя веками. Помогло ей в этом особое устройство хоботка. Он у нее не гибкая и мягкая с о л о м и н к а как у других ее родственниц, которые пьют слезы млекопитающих. У моли Мадагаскан хоботок снабжен крючками и зубцами, которые и помогают добраться до заветных слезинок. Рекордсменами в категории самое оригинальное меню можно назвать и попугаев, обитающих в Перу. Каждое утро они слетаются к берегу реки Рио-Ману, притока Амазонки, и начинают клевать землю, причем не всю подряд, а лишь строго определенный пласт отложений. Оказалось, что эта почва необходима попугаям для нейтрализации ядов, содержащихся в их обычной еде. зернах и плодах тропических растений, в которых особенно незрелых много алкалоидов и других токсинов. Именно глинистые минералы, частицы к а л и н и смектиты и слюды в желудке птиц превращают эти яды в нейтральные для организма соединения. В ходе экспериментов ученые доказали, что любимая попугаями земля на шестьдесят-семьдесят процентов Уменьшает токсичность экстрактов тех плодов, которые служат птицам постоянной п и щ и Многим известна в с е я д н о с т ь тараканов. А в рационе этих насекомых могут присутствовать самые разные вещества и материалы, например, мыло, вазелин и даже сапожный крем. А утолить жажду они могут чернилами. И вся эта химия организму таракана нисколько не вредит. Его желудок перемалывает все, что туда попадает, и связано это с тем, что в его желудке находятся хитиновые зубцы, перетирающие твердую пищу до микроскопических частиц. А вот обитатель Южной Америки, крупная сантиметров под двадцать в длину лягушка свистун пятипалый, питается змеями, причем порой эта амфибия пожирает даже. полутора метровых р е п т и л и й и нападает свистун на з м е й не только когда голоден, а просто так, словно мстя за гибель своих собратьев лягушек. Совершая стремительный бросок на змею, свистун старается проглотить голову и большую часть тела змеи, чтобы ядовитая рептилия быстрее задохнулась в его желудке. В противном случае змея может освободиться от смертоносных объятий б у л ь д о ж е й челюсти. И тогда уже неминуемо п о п л а т и т с я своейю жизнью свистун. Но если свистун утоляет голод и другими животными, то обитающий в Южной Америке ложный уж или к л е л и я называемый местным населением месураной, охотится исключительно на своих родственников других змей. Стоит этой рептилии, имеющей длину около двух с половиной метров. п о ч у я т ь близкое присутствие другой змеи, она тут же бросается за ней в погоню. Ее абсолютно не интересует вид и размер змеи. Сила и быстрота ее атаки поразительны. При любых обстоятельствах она в неуловимом броске успевает вцепиться жертве в затылок или в шею. Кроме того, для большей надежности она еще и обвивает добычу многими витками своего мускулистого тела. После этого к л е л и выдвигает максимально вперед верхнюю челюсть и вонзает ядосные н о зубы в шею змеи. Но и ядом экзекуция не ограничивается. Чтобы ускорить гибель жертвы, к л е л и сильно трясет змею, ломая ей позвоночник, и только после этого съедает жертву, заглатывая ее целиком. Порой объектами нападения муссураны становятся змеи. которые в полтора раза длиннее ее самой. Если же в п о л у с р а ж е н и я жертва сумеет укусить к л е л и ю она не погибнет. От смерти ее спасает отличный иммунитет. Но к л е л и и не единственная змея, которая питается родственниками. Братьями по крови не прочь поживиться и другие рептилии. Например, едят змей многие представители ужиного семейства полозы, медянки. А ящеричная змея предпочитает гадюк всякой другой добычи, трех за час может проглотить. Почти полностью состоит из змей и меню королевской кобры. Она кормится обычными кобрами, а иногда глотает предварительно убив и не крупных варанов. Опасным врагом многих змей, в том числе и кобр, но не королевских, является пама или ленточный крайят. п о л у т о р а м е т р о в ы е п р и с м ы к а ю щ и е с я распространенные в Индокитае, Яве и Суматре. В темноте эта змея действует смело и энергично, убив ядом жертву, она заглатывает ее целиком. В качестве объекта охоты избрали змей также некоторые птицы и млекопитающие. Например, живущий в Мексике птица-подорожник. У нее сильные, мускулистые ноги, длинный хвост и крепкий клюв. Подорожник охотится на ящериц, мелких грызунов и насекомых, но особенно он знаменит победами над гремучими змеями. Увидев змею, подорожник хватает ее и, не дав опомниться, начинает молотить о землю. Истребителем змей считается и птица секретарь. Это название она получила потому, что хохолок у нее на голове напоминает гусиное перо, торчащее, как в былые времена, за ухом у п е с ц а С другой стороны, небольшая роющая змея питается лишь содержимым брюшка термитов, к о т о р о е судя по всему, высасывает, оставляя лишь хитиновую оболочку. Помимо удивительной избирательности здесь п р и с у т с т в у е т и единственный среди змей случай питания частью д о б ы ч и А вот некоторые живые существа перешли на рацион, который кардинальным образом отличается от такового. всех их родственников. Например, обнаружена бабочка, которая утоляет голод не нектаром, а кровью. Правда, кровь пьют только самцы, самки же питаются соком растений и фруктов. С другой стороны, в тропических лесах обнаружен паук, который лакомится небольшими отростками на кончиках листьев некоторых видов акации, то есть является потребителем растительной пищи. А вот еще один любопытный феномен из категории самые оригинальные вкусы. Тот факт, что дневной хищник из семейства ястребиных осаед, помимо насекомых, мелких рептилий и земноводных, питается еще пчелами, шмелями и осами. Особого удивления не вызывает, но оказывается, в желудке о с а е д а все эти ж а л я щ и е твари оказываются лишёнными своего ядовитого стилета. Вначале зоологи предполагали, что о с а е д прежде чем съесть осу, просто напросто откусывает её жалоносное окончание. Но наблюдения провергли такое предположение: с жалом глотает. А вот когда вскрыли желудок, были поражены увиденным. Осы оказались без жал. В чем тут дело, пока никто не знает. Другой дневной хищник, королевский гриф, поглощает уже настолько гнилую п а д а л ь что другое животное после такого обеда несомненно отправилось бы к праотцам. А все дело в том, что железы этих птиц выделяют соки, которые нейтрализуют трупный яд. Кстати, броненосцы тоже больше всего на свете любят сочную, п а х у ч у ю полузгнившую падаль. В то, что ежи д а я т коров, ученые долгое время не верили, считая такое заявление баснями фермеров. Но как установили немецкие зоологи, на самом деле такой грех за ежами все же водится. До это не коров, особенно лежащих. Причем не только слизывают отдельные случайные капли. но и стимулирует лактацию, покалывая вымя. А вот некоторые землеройки прославились умением пить. Так древесная землеройка из Малайзии с наступлением сумерек забирается на пальму и пьет из цветов забродивший нектар, в котором содержится около четырех процентов алкоголя. И при этом зверек не пьянеет, хотя и употребляет этот напиток. в огромных количествах по отношению к собственной массе. Но, наверное, самый экзотический вкус демонстрируют некоторые особи саранчи. Они едят самих себя. Нечувствительные к физической боли, они пожирают свои передние лапы. Причем, как показали опыты, на такой необычный шаг насекомых толкает отнюдь не чувство голода, просто собственное тело кажется им самой вкусной пищей. Начав слаб Саранча может лакомиться и другими частями тела.